Глава 14. Сломанный нож. Когда Фрэнк подробно расписал свой план, остальные дружно закивали. «Здорово у тебя варит голова. Идея отличная», — со смешком оценил Бен Кинкер. «Если Берг со злодеями заодно, то заглотит наживку. Ставлю 10 к 1. Мистер Харди согласился, но заметил. «Только когда капкан захлопнется...» У вас под рукой обязательно должен иметься кто-то из официальных представителей закона, мальчики. А то ничего не выйдет. «Я пойду с ними», — вызвался Хэнк. «А заодно прихвачу шерифа Кеннера из Беаркрика». Когда детали планируемого захвата были обговорены, мистер Харди сказал. «Вам, ребята, лучше доночевать здесь, если, конечно, Бен позволит. У Шейла сейчас слишком опасно. Разбойники могут устроить новое покушение еще до рассвета». Тинкер, разумеется, одобрил это предложение, и юноши заверили его, что прекрасно расположится, расстелив одеяло прямо на полу у печки. Придется только сделать все же еще одну ходку к Хенку за оставшимися конями. И братья, взобравшись вдвоем на лошадь Френка, отправились в путь. К этому позднему часу главная, она же и единственная, весьма длинная улица городка Лаки-Лоуд давно погрузилась во тьму и тишь. Добравшись до знакомой хижины, парни направились прямиком к Коновизи. А там пусто. И прокатная лошадка Джо, и Дейзи, вьючная кобылка, обе пропали. «Кто мог их увести? – ахнул Джо. Фрэнк казался не менее озадаченным. «Может, по следам что-нибудь прочитаем?» — с сомнением и надеждой предположил он. Юноши включили фонарики и заелозили лучами по утоптанному снегу. Отпечатки конских подков вели вверх по склону холма. А вот отпечатки человеческих подошв как раз были протоптаны по направлению к дому от той самой узкой лесополосы, за которой ранее исчез Додж. «Значит, он вернулся, как только разошлись мы!» — воскликнул Джо. «Точно! Похоже на то!» — согласился Фрэнк. «Что ж, при дневном свете рассмотрим все это дело получше». Парни поспешно вернулись к Бену а единственную, Фрэнкову, лошадь привязали в одном из заброшенных зданий города-призрака. Когда они, наконец, снова оказались в лачуге старика, все трое ее обитателей уже спали. Хозяин оглашал комнату громким храпом. «Даже он не помешает мне сегодня уснуть, как убитому», — усмехнулся Джо и сладко зевнул. Несмотря на утомительные приключения минувшего дня, Братья проснулись на рассвете отлично отдохнувшими и, наскоро набросив куртки, поспешили вновь, уже в который раз, к хижине Хэнка Шейла. Следы доджа, хотя и припорошенные слегка метелью, все еще виднелись на снегу. Они четко делились на две дорожки. Одна велась от домика к зарослям, другая обратно прямо к коновизи. Он спешил, и это стоило ему немалых усилий, отметил Фрэнк. Вон как петлять пришлось, гляди. Первая линия отпечатков привела к особенно густому кустарниковому островку, где куча переломанных и раздавленных веток ясно указывала на нападение беглеца всем телом. «Ого, тут он здорово навернулся», — удивился Джо. «Ага, и этот факт косвенно доказывает его невиновность». «Каким же образом?» «Предположим, что это не он ослепил Берка фонариком, а наоборот. Тогда, выходит, Додж оказал сопротивление, сбил нападавшего с ног» и поскорее нырнул в окно, прежде чем тот придет в себя и возобновит враждебные действия. Но, похоже, старик был тоже слегка оглушен первым ударом лавочника. «А, понял, понял», — с энтузиазмом перебил младший брат. И поэтому он все бежал, бежал, куда глаза глядят, не разбирая дороги и, в конце концов, потерял сознание. Фрэнк, однако, по-прежнему недоумевал. Только вот зачем Доджу было потом взбираться верхом на холм, вместо того, чтобы просто вернуться в город. И Дейзи зачем уводить?» Младший покачал головой. «Тогда, выходит, мы все-таки неправильно истолковали его поведение. Значит, это он, член шайки, и собирался уйти к своим подельникам в горное укрытие». Фрэнк и Джо еще раз проверили, не улетел ли вертолет, тот был на месте стоянки. Потом, возвращаясь назад через центр Лаки Лоуда, они заглянули в гостиницу. Там не на шутку взволнованный портье сообщил им, что о пропавшем владельце гаража бронемашин, как и прежде, ни слуху, ни духу. «Я уже поставил в известность шерифа Кеннера, и вот буквально только что звонил в контору мистера Доджа в Хелене, добавил администратор. Влачуги лачуге Бена юношей уже ждал сытный завтрак. За едой они рассказали о похищении двух лошадей остальным и обсудили с ними свои гипотезы. «Чудной оборот событий», — заметил мистер Харди. Когда страпезой было покончено, юные сыщики с Хэнком отправились в лошадиный прокат за новым скакуном взамен утраченного. За последнего они, конечно, обещали хозяину заплатить, если так и не найдется. После этого Хэнк поехал в Бэр-Крик за шерифом, а Фрэнк и Джо пустили коней легкой рысцой к универсаму. «Доброе утро, ребята!» — поприветствовал их Берг. Если не считать синяка на щеке, он, судя по всему, от ночной схватки нисколько не пострадал. В ответ Фрэнк зачитал ему короткий список покупок, которые они с братом собирались сделать. Среди прочего, там значилась и целая коробка консервированных бобов. Когда хозяин притащил ее, старший брат громогласно заявил: Надо разделить все банки из коробки по сидельным сумкам, Джо. Поровну. Половину тебе, половину мне. «Можно одолжить у вас что-нибудь, чтобы разрезать упаковку, мистер Берг?» «Естественно!» Владелец выудил откуда-то снизу огромный складной нож и бросил его на прилавок, после чего отправился вглубь магазина за остальным товаром. Фрэнк раскрыл основное лезвие. Оно оказалось отломано примерно наполовину. Юные сыщики обменялись торжествующими взглядами. Первая часть Фрэнкова плана себя оправдала. Если только сломанный нож — это не какое-то совсем уж фантастическое совпадение, то значит именно Берг, и никто иной является бандитом по кличке Стреломет. Теперь надо посмотреть, проглотит ли он заготовленную для него наживку. Как и рассчитывал старший брат, хозяин универсама начал интересоваться новыми покупками Харди. — Не как вы, приятели, опять в поход какой собрались? — спросил он как можно небрежнее, подсчитывая общую цену. «Ну, на сей раз в ближний», — ответил Фрэнк таким же беспечным тоном. «Поднимемся немного в гору, станем лагерем в ущелье. А назад вернемся сказочно богатыми», — хвастливо выпалил Джо. Фрэнк смерил брата нарочито сердитым взглядом, будто тот брякнул лишнее. «Богатыми?» — Берг уставился на юношей вопросительно. «Ну, вообще-то это секрет», — пробурчал старший. «Но раз уж пришлось к слову...» «Ладно, вам, я думаю, можно довериться. После вчерашней-то ночи». «Конечно, что за вопрос?» «Я никому не скажу». Сладко замурлыкал лавочник. «В общем, понимаете ли, мы приехали сюда на запад не только ради отца. Есть еще одна причина. Поиски потерянного золотого клада, о котором нам рассказал один старатель по имени Майк Онслоу. Он даже схему нарисовал», — вставил Джо. «Вот только ее у нас украли». «Да, украли. Но вчера по пути вдоль склона мы случайно наткнулись на глубокий каньон с почти отвесными стенами. А над ним — такой чудной скальный выступ, на медведя похож», — продолжал болтать Фрэнк. «А нам уже раньше приходилось слышать, что в подобном месте собирается на свои сходки шайка Большого Элла». Самих-то бандитов мы там, конечно, не застали, зато, кажется, нашли ключ к местонахождению золота. И вот даже сами набросали новую карту, где отметили эту точку, чтобы не забыть. Старший Харди вытащил из кармана сложенный вдвое листок и многозначительно постучал по нему пальцем. Берг пялился на него в немом изумлении. «Без дураков вы и вправду наткнулись на следы клада. Братья самодовольно закивали. «Только, пожалуйста, никому ни слова, ни единой живой душе!» — взмолился Джо. «Новый раунд золотой лихорадки в одном отдельно взятом узком ущелье нам, знаете ли, ни к чему. Тем более раньше, чем мы спокойно доберемся до сокровища и наложим на него лапки». «О, что вы, не волнуйтесь! Что касаемо меня, то рот на замок и точка!» «Честное благородное слово!» — заулыбался Берг. Распихав купленные припасы по двум сидельным сумкам, братья Харди выехали из городка и не останавливались до тех пор, пока, перевалив первый хребет, не достигли укромного местечка, заранее согласованного с Хенком. Здесь они спешились и стали дожидаться его самого в сопровождении шерифа Кеннера. Вскоре вся четверка благополучно устремилась дальше, следуя строго тем же путем, каким вчера вечером возвращались от каньона юные детективы. Короткий поиск на местности дал результат. Они обнаружили в толще горы скрытый разлом, через который разбойники съезжались в ущелье и покидали его. Разлом этот далее расширялся до объемов полноценного скального коридора с высоким арочным сводом, достаточно широким, чтобы проходили две лошади в ряд. Коридор, в свою очередь, привел их прямо под тень медведя. Оказавшись на месте, Фрэнк, Джо и двое их взрослых товарищей расположились кружком, чтобы обсудить дальнейшие действия. Шериф Кеннер, весьма сурового вида мужчина, с усами стального отлива спросил «Как по-вашему, в котором часу должны объявиться бандиты? Ну, при условии, конечно, что Берг клюнул на вашу сказку». «Поверил, как миленький, уж не сомневайтесь», — запальчиво уверил его Джо. У меня предчувствие, что они дождутся темноты, а потом постараются захватить нас врасплох». Потом вся компания переместилась дальше, под скальный выступ, который надежно скрывал их от обзора сверху, Хэнк развел небольшой костерок и приготовил обед. Юноши тем временем занялись поиском отломанной части лезвия, и вскоре Джо обнаружил ее. «На вид идеально подходит к ножу Берка», отметил он и передал находку шерифу. К моменту наступления темноты они успели соорудить вполне убедительный, если смотреть со стороны лагерь с двумя манекенами из веток и камней под одеялами. Пусть разбойники не сомневаются, что братья крепко спят. На самом же деле вся четверка вместе с лошадьми укрылась за природным нагромождением нескольких огромных валунов. Время текло невыносимо медленно. Пришлось даже заново разжигать огонь. И вот, наконец, сквозь завывание ветра донесся отдаленный цокот копыт. Пущелью ущелью по скальному коридору приближались всадники. Братья Шериф и Хэнк бесшумно вскочили в седла. Кеннер шепотом раздал последние инструкции. Несколько мгновений спустя в ущелье показались трое мужчин. Луна светила достаточно ярко, и худыша с Джейком братья опознали сразу. Третьим, как они догадались, был Большой Л. Видимо, Берка в налет не взяли. На самом дне расщелины троица головорезов затормозила. Догорающий костер и куклы под одеялами оказались перед ними, как на ладони. Большой Л отдал в полголоса какой-то приказ. Кудыш с Джейком, припустив коней галопом, рванули вперед. Главарь последовал за ними не спеша. «Ну, пора!» «Прихватим гадов!» «Вперед!» — тихо рявкнул шериф и вместе с Хенком вылетел из-за валунов на открытое пространство. Фрэнк и Джо, согласно уговору, остались в засаде. «Руки прочь от стволов! Попробуйте только выстрелить!» — закричал представитель закона и в тот же миг сам выстрелил в воздух, дабы продемонстрировать, что отнюдь не шутит. Пуля просвистела над самыми головами худыша и Джейка. Они инстинктивно натянули поводья и тут же в панике задрали руки. Тогда наступила очередь Фрэнка и Джо. Они, также пришпорив лошадей, ворвались на поле сражения. Большой Эл в ту же секунду поднял своего скакуна на дыбы и, резко развернув, пустил его на бешеной скорости к выходу из каньона. Юные сыщики и Хэнк ринулись за ним, но конь Шейла внезапно споткнулся и седок на полном ходу полетел на землю. Карди, конечно, остановились и поспешили ему на помощь, но Шейл, перекрывая его ветра, закричал. «Я... Все хорошо! Все нормально! Ребята! Цел! Ничего не сломал! Просто дыхание перехватило! Не больше!» Джо, успокоенный такими словами, вернулся в седло и направил коня вслед удирающему преступнику. «Большой Эл уходит! Надо задержать его!» — крикнул он на ходу. Френка долго упрашивать не пришлось. Вместе, галопом, братья устремились в погоню за главным злодеем. Шериф, по уши занятый Худышом и Джейком, конечно, присоединиться к ним не мог и успел только прокричать безрассудным юнцам, чтобы подождали, не спешили, но это разумное предостережение заглушил грохот копыт. Тем временем братья уже во весь опор мчались сквозь естественный горный туннель по горячим следам противника. Впереди в мраке отчетливо слышалось цокание подков его скакуна. Иногда удавалось даже заметить то тут, то там россыпи искр, вылетающих из-под них на скальных выступах. Очень скоро в тусклом свете луны стал заметен выход из теснины. На короткий миг силуэт Большого Эла обозначился в нем со всей четкостью и тут же исчез за поворотом справа у подножья горы. Несколько мгновений спустя Фрэнк и Джо сами выскочили из каменного коридора на простор и свернули в том же направлении. «Наверняка он торопится в то самое логово, куда уводил своих людей и вчера», — воскликнул Фрэнк. Больше часа, по камням, через скальные выступы, коварные овраги, а затем вдоль речки, вьющейся по дну узкой расселины, продолжалась погоня. Но внезапно расселина оборвалась и Харди потеряли объект преследования из виду, а за очередным поворотом изумленные и озадаченные остановили коней. Впереди ущелье резко обрывалось стеной замерзшего водопада. Злодей как сквозь землю провалился.